Эпилог. Как порой мало нужно для того, чтобы отношение к тебе поменялось на диаметрально противоположное. Когда я в составе наplanетчиков решил проблему джикомы, прогом земли меня перестали считать, но относились по-прежнему настороженно. Как только я от лица всех людей заключил союз с Рикини, мнения на мой счёт разделились, но стоило мне кинуть одной из сильнейших раз и дать толпе доступ ко всем моим сбережениям, как я неожиданно стал всеобщим любимцем и чуть ли не лидером сопротивления. Миллиарды игроков приняли предложенный мной квест с изрядным энтузиазмом, объявив интервентам полномасштабную партизанскую войну. А льдно о Рикини искоренители тлоны и клан Времени Вечности со всей своей мощью, опытом и тысячными уровнями оказались бессильны против козявок с земли. «Мы не жалкие букашки!» Старая песенка из далекого детства придавала мне сил, помогала терпеть бесконечные угрозы, запланившие диалоговый список. А для всех остальных землян это неожиданно стало слоганом, девизом и даже боевым кличем. Охотники за Граалем мешали друг другу. Люди навязывали им свои услуги в качестве наемников и моментально предавали, стравливая реки не с клонами, клонов со льдного, а время вечности со всеми подряд. Земляне, жертвуя собой, выводили на отряды пришельцев настоящие паровозы из легендарных и даже мифических монстров. Вселенская пресса надрывалась в бесконечном эфире, передавая сводки с полей сражений, а игровое сообщество, не относящееся ни к одной из противоборствующих сторон, внезапно стало болеть за нас. Яркачетна стремилась использовать призыв супруга. Система периодически сообщала о новых и новых попытках заблокированных граалем. Всё логично. Если бы лидера расы можно было бы выдернуть простым навыком, ни одна даже самая мощная защита не имела бы смысла. Баланс это звучит сильно. Поначалу, несмотря на попытку задать себе боевой настрой, я боялся, что моя затея провалится. Но чёрт бы с отечественники смогли меня поразить. из-за 15 минут до истечения суток, когда казалось, все уже смирились с происходящим, я пошёл в банк и сам использовал призыв ящерки. Вот только уже не образа, как это сделала она, а её самой, в платье в броне с бластерами и такой родной улыбкой. Не поспешил? просто спросила она, кивая в сторону открытого сейчас, наверное, у каждого жителя вселенной таймера. Нет, покачал я головой. Не боишься, что я отниму у тебя грааль силы? Ещё один логичный вопрос со стороны Анатарии. И вновь я отвечаю не так, как она ожидала, совсем не так. Я тебе доверяю. А как ещё я был должен ответить? Вот не верю, что она после всего нами совместно пережитого, после Колоскина, Герамы, и не будем об этом заботать супружества, просто возьмёт и убьёт меня, пусть и в игре. Пусть и за самое ценное, что есть во вселенной. И она действительно не торопится. Почему-то в памяти всплыли первые секунды в игре и предательство Светки. Может быть, не так сильно я изменился, как раньше думал. "Отрадно", кивнула ящерка, подобрав на мой взгляд не самое удачное слово. Но и сама ситуация прямо скажем, отнюдь не стандартная. "Я на самом деле не хочу получать Гераль таким способом. У меня всё же есть гордость, но я должна его забрать, понимаешь? И лучше, чтобы ты мне его сам отдал". «Нет, на этот раз всё действительно по-другому. Или я просто нашёл того, кому можно доверять?» «Подумай хорошенько», — ответил я Анатаре. «Мне не нужен Грааль. Он не даст моей планете ничего, только лишь обесценит само событие с его поисками и борьбу за его обладание. Артефакт исчезнет. Никто не уйдёт за грань, и игра продолжится, как продолжалось до этого пять тысяч лет после ухода древних людей. Разумеется, не всё будет как прежде». придётся решать проблему с моим правительством по отношению к Крейкине, думать, как земле быть дальше, с кем ей быть дальше. Но всё это решаемо, а твой ход. Как раз-таки он и решит все проблемы. Неожиданно перебила меня супруга, внимательно до этого выслушав. Пойми, я живу во вселенной и играю в G столько, сколько не снилось даже вашим глубоким старикам. И ты по сравнению со мной, прости, неразумный ребёнок. Ты даже представить не можешь, Насколько всё сложно на самом деле. С ребёнком, конечно, немного обидно, и всё же она права. По сравнению её с Альдноа и с другими расами, все мы земляне дети. Но послушаем, что ещё она хочет сказать. Ты помнишь, что произошло, когда отец начал перестраивать вселенную под свои прихоти и strawил вдруг с другом половину содружества? Продолжила тем временем ящерка. Знаешь, что ещё раньше, он принёс в жертву своего старшего сына. А задолго до этого он утопил в крови несколько малых цивилизаций, что не захотели поддержать его в борьбе за расширение влияния. Вспомни, как он играл кланами и союзами. Он даже тлонов умудрился обвести вокруг пальца. А геноцид древних? Ты помнишь об этом, Саша? Разумеется, я всё помню. Причём кое-что из этого слишком хорошо. Это не прекратится. Мы одно переросли эту вселенную. Мы начали всё вокруг считать своими игрушками. А ведь именно для исключения этого и была предусмотрена возможность исхода». А Натаре смотрела на меня, и в глазах её отражалась боль. Боль и желание всё исправить, пусть даже любой ценой. «Ты знаешь, почему я пошла против собственного отца и теперь лежу его в подвале? Я не знаю, к чему он хотел привести наш народ. Он сам не может сформулировать, что ему нужно». Он просто идёт на поводу у минутных желаний, и это страшно. Ещё недавно он убивал несчастных древних, чтобы ускорить уход за Грааль. А недавно выяснилось, что наше отделение от времени вечности фикция. Они играли за нас, Саша, вновь для того, чтобы не отдать Грааль никому. Эта вселенная нуждается в перезагрузке. Вам необходимо удержать Грааль в течение 6 минут 13 секунд. Время неумолимо сокращалось. Пока что ящерка пыталась воздействовать на меня уговорами, но вскоре чувствую, у неё не останется выбора. Я вижу, что она этого не хочет, но обязательно сделает. И я прекрасно сознавал риск, когда призывал её. Просто мне очень нужен был этот разговор. Я думал, что смогу отговорить её, показав свою открытость и уязвимость. Но я ошибался. Она таре твердо решила уйти и унести за собой родную планету. Там за гранию никто не знает, что происходит. Взгляд её словно бы затуманился. Никто ведь оттуда не возвращался. Но я уверена, что высшие расы, равные друг другу по силе, решают совсем другие вопросы. Никто не третирует слабых, потому что нет слабых. Никто не поклоняется сильным, потому что опять же, сильные все. Там всё по-другому, и мы там будем другими. Мы одно. Я, сёстры, Отец. А вы? Ящерка буквально на микасе клась, но тут же продолжила. Да ей же тяжело об этом говорить. Вы, те, кто останется здесь, получите шанс на оздоровление. Реки не встанут на наше место. Другие расы смогут продолжить своё развитие. В содружестве наконец-то начнут происходить перемены. Мы здесь лишние, Саша. Нам скучно в этой песочнице. И поэтому, отец, а также и подобные пытается играть в паков без героев. Это нужно остановить. Теперь она стояла и молча смотрела на меня, выжидая. 2 минуты, 3 секунды. Возможно, она права. Да что там говорить? Права у неё всяких сомнений. В конце концов, какая разница нам, молодым расам, кто из старших уйдёт? А льдно а реки нетлоны, всё едино. Но вот старик Анабаал, похоже, действительно заигрался. И если у него представится такая возможность, а вернее, когда она у него представится, то знает, насколько глубоко он зайдет, примеряя на себя маску Бога. И права ящерка. Та вселенная, которая существует в нынешнем виде, нуждается в изменениях. Пять тысяч лет возможность перехода за грань блокировалась временем вечности. А ведь, как сказала моя супруга, это был механизм обновления. Сильнейшие уходили, давая возможность слабым достичь их уровня, И разумная жизнь развивалась, но стоило отнять у сильнейших право перехода на иную ступень, как их нерастраченная энергия и жажда познания превратила игру в арену для хитроумных интриг, деля же сфер влияния и подлости в вселенского масштаба, будто бы взрослые засиделись в начальной школе, отравляя себя и других нереализованным потенциалом. 57 секунд. Интересно, я, кажется, понимаю, что задумала Анатория. Но вот же чёрт, как же больно на это решиться. Вы уверены, что хотите передать Грааль игроку Анатари? Преимущество будет потеряно. Артефакт перейдёт в собственность Альдноа. Принять. Сол-3 лишается Грааля. Альдноа получает Грааль. Отчёт времени продолжается. Тридцать три секунды. Спасибо. В голосе ящерки звучит облегчение и благодарность, а ещё теплота. А ведь она, хотя я и думал об обратном, так и не подняла на меня руку, доверяла. Так же, как и я ей? Или это что-то большее? Мгновение, и я почувствовал на своих губах её губы. Фактически забытое ощущение, которое заставило провалиться мир, где нет граалей, рикки, нет плонов и сотен тысяч сообщений с описанием способов меня наказать. Там были только мы и никого вокруг. И так продолжалось, по моим ощущениям, бесконечно. Мне пора, с сожалением сказала ящерка, мягко отстранившись. Прощай, Александр. Прощай, ответил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Никто не знает, что там за гранью, сказала ящерка, сделав неуверенный шаг назад и остановившись. Вполне возможно, что мы ещё встретимся, когда твой мир завоеует новый Грааль. Даже не так. Мы обязательно встретимся. Всего тысяча лет, улыбнувшись, понимающе кивнул я. Всего тысяча, подтвердила ящерка. Значит, до встречи. До встречи. Одними глазами ответила она Тари и исчезла в белом мареве портала, оставив после себя только лёгкое облачко. Всего несколько секунд она ещё будет здесь, в этой части реальности, а затем и ящерка, и все представители её расы уйдут в новое измерение, как когда-то это сделали древние земляне. А до них десятки или, может быть, сотни иных раз. Никто ведь точно так и не выяснил, кто и когда впервые зашёл в G. Я подошёл к окну и выглянул в каменный двор крепости. Отношения с Тёмным и Шаккар испорчены. Земля не получит технологии Риккин и Тэна, Светка будет в ярости, наверняка среди нагромождения пластов сообщений есть пара десятков и от неё. Но именно сейчас я могу не обращать на всё это никакого внимания. Лучше продумать примерный план действий на ближайшую тысячу лет. Однако всего одно сообщение от Анотари заставило меня внести в расписание значительные коррективы. Одно ушли за грань. Главное событие последних 5000 лет заставило пополноваться всё игровое сообщество, и даже те, кто по каким-то причинам покинул G, вновь проявил интерес к её событиям. Напомним, в первые за длительное время одной из цивилизаций содружества удалось получить Грааль и уйти за грань тысячного уровня. Речь идёт об Альтноа, которые захватили артефакт в самый последний момент и буквально сегодня исчезли из нашего слоя реальности. Целая планета опустела, как в игре, так и в действительности. По этому поводу на 100 часов 50 минут нейтрального времени назначено экстренное заседание Совета Содружества. Наш корреспондент аккредитован по первому разряду. Так что уже сегодня ждите прямой трансляции прямо из главного зала. А пока вернёмся к громкому происшествию которая в буквальном смысле всколыхнула вселенную. До последнего момента все были уверены, что победа достанется Риккине, но во время сайда главного укрепления их предал один из союзников. Как сообщают наши источники, близкие к императрице Де и Арне, им стал лидер рас людей и первый игрок Сол-3 Александр Носков. Если это действительно так, официальная информация пока не подтверждена, становится ясно, почему Аль-Ноа выжидали, пока артефакт получат соперники, а затем атаковали их с целью перехватить Грааль. Все было продумано заранее, и вышеупомянутый Александр очевидно был в сговоре с Анатари, мятежной младшей принцессой Альдоа, свергнувшей собственного отца и узурпирующей власть. Также хотим напомнить нашим читателям, что Александр и Анатари были супругами, и этот факт своим императорским решением недавно закрепил Аннабаал. Отсюда возникает закономерный вопрос. Неужели императрица Рикки Нитена не учитывала последствий, когда заключала союзный пакт с лидером СО-3? Пока у нашего издания нет четкого понимания ситуации. Официальные лица молчат и никак не комментируют происходящее. Но одно можно сказать со стопроцентной уверенностью. В ближайшее время политическая карта Содружества будет пересмотрена. Альдноа обладали решающим голосом в Совете. Скорее всего, их место займут Рикини. И этот факт вызывает вполне обоснованные опасения у ряда экспертов. Не секрет, что императрица Де Иарна очень молода. кто не может не сказаться на её подходе к решению глобальных вопросов. Но это уже тема, которая требует отдельного рассмотрения, а к которому вернёмся в ситуации в G. Следующее появление Грааля логично ожидается через 1000 лет, и в ближайшее время внутриигровой баланс будет подвержен возможным сбоям. На ещё большую озабоченность крупные игроки выражают потенциальному усилению времени вечности с уходом одного за грань сдерживающих факторов для этого клана стало меньше. Не попытается ли недавно гигемон пусть и лишившись своих главных боевыков, вернуть себе былое влияние. Об этом мы расскажем вам в ближайшем выпуске. Обозреватель Джи. Официальная коронация юной императрицы Рикинетана прошла с размахом. Несмотря на поражение в битве за Грааль, Рикини укрепили свои позиции, и во многом благодаря заключению Вечного мира с Атарки, одны не две родственные расы рассматриваются как полноправные члены единого сообщества Рикинотен. по названию легендарной цивилизации, чьими потомками считают себя подданные новой императрицы. Как и предполагали эксперты, суд великих домов утвердил права Де и Арна из рода Шакар на императорский престол, как в первом, основном, так и во втором апелляционном рассмотрении. И 32 Арина -го текущего года по локальному календарю императрица официально вступила в свои права. На церемонии коронации, которая прошла на дворцовой площади, присутствовали в качестве почётных гостей представители всех великих домов разумной вселенной. Также особого приглашения удостоились члены совета содружества. Согласно традиции, её императорская светлость приняла из рук своего отца, патриарха XVI от престолов в пользу дочери признаки власти: стрелу и сферу, символизирующие стремление ввысь и память о доме. Видеоподборка лучших моментов коронации, а также наш эксклюзивный фоторепортаж приложены к материалу. ВСЕЛЕНСКИЙ АРИСТОКРАТ Сенсация. СОЛ-3. НАСЛЕДНИКИ АЛЬНОА Второй день подряд в обозримой вселенной не утихает скандал. Ана Тари, бывшая младшая принцесса Альноа, ставшая во главе своей расы при поддержке старших сестер Ана Эни и Ана Яни, перед уходом за грань назначила наследником цивилизации первого игрока СОЛ-3 Александра Носкова. Информация подтвердилась в первые же минуты после того, как о ней стало известно. Ареал СОЛ-3 в G получил максимальную орбитальную защиту. Крупные земные кланы осваивают вооружение Аль-Ноа. Самое простое, технологии высшего порядка им пока еще недоступны. Эксперты также предрегают бурный рост экономики СОЛ-3 в реальности. Сами люди тем временем пребывают в эйфории. Однако, не получим ли мы в итоге новых Аль-Ноа в худшем понимании? Или Земля? Так называют свою планету сами жители Сол 3, преодолеет кризис новичка и станет достойным членом межгалактической семьи. Пока прошло слишком мало времени, чтобы можно было делать обоснованные и взвешенные выводы. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Вестник содружества. Космос Земле. Будут ли на льду цвести яблони? Невероятная история любви, дружбы и предательства закончилась хитрой комбинацией благодаря которой наш соотечественник Александр Носков обвел вокруг пальца сильнейшей расы Вселенной и добился для родной планеты невиданного подарка в виде технологии Альдноа. Напомним, само начало поведения первого игрока Земли было воспринято неоднозначно. Многие высказывались против его единоличного решения вступить в игровой союз с Риккини-Теном для поисков Грааля. Но впоследствии Александр сумел удивить всех, атаковав главную крепость Риккини, заполучив артефакт, и превратив Землю в один глобальный партизанский край. И даже на этом его гениальный план не предусматривал завершения. Конечным итогом стала передача Грааля на воявленной правительнице Альдноа Анатари, дочери низвернутого императора Аннабаала. Как известно, использовать артефакт для перехода за грань могут только цивилизации, которые достигли максимума своего развития в Джи. Поэтому нам, землянам, Грааль был особо-то и не нужен. Задумка Александра, как выяснилось, заключалась в другом получении преференций для родной планеты благодаря передаче артефакта принцессе Альдноа. Мы не знаем, каковы были их изначальные договорённости, но то, что Земля в итоге стала наследницей высокоразвитой цивилизации, полностью переменило отношение даже тех, кто был настроен крайне негативно в отношении первого игрока нашей планеты. Примечательно, кстати, что Александр является супругом правительницы расы, ушедшей за грань, и чисто теоретически может претендовать на опустевший престол Аль-Дуа. И кто знает, быть может, человечество в скором времени покинет свою колыбель и отправится осваивать новые миры, как это делают наши союзники по содружеству. И тогда известную песню определенно нужно будет переделать. На Аль-Дуа будут яблони цвести. Наши земные яблони. КП Онлайн Baby look номер 2 Может быть вы хотите чаю, Александр? Зелёный великан учтиво наклонился и терпеливо ждал, пока его бывший хозяин, а ныне друг, примет решение. Но тот не выдержал и весело рассмеялся. Хыба, перестань. Не в силах скрысть лица Оливку произнёс он. Светлана нам с тобой уже не верит. Как скажешь, гигантский тланец довольно грациозно приземлился на стул и откинулся назад, те даряще предательски заскрипело. "Какие новости?" спросил Александр, обращаясь к сидящей напротив него девушке. Он, разумеется, следил за ходом событий, но у пробудившейся всегда было нечто особенное, так сказать, эксклюзивное. Он принял решение снарядить международную экспедицию за пределы солнечной системы на собственном звездолёте. "Чуть помедлив для пущего эффекта ответила Светлана. Официально об этом объявят завтра. Молодцы", одобрительно кивнул толстый пушистый инопланетянин, похожий отдалённо на чеширского кота. "Пора уже выходить за пределы родительского дома. Так у вас говорят". "Не совсем", улыбнулся Александр. "У нас смысл похожий. Твоя подружка до сих пор тебя ненавидит?" Как телеско мысленно хихикнула представительница ООН. Вчера видела её на заседании Совета содружества. Она тебе это прямо вот так лично сказала? Заинтересовался первый игрок Земли. Было заметно, когда речь зашла о транспортном подпространственном мосте от реки Нэтна до Сол-3, ответила девушка. Распотррение с её подачи перенесли ещё на 1 месяц. У императрицы ДЭР на есть такое право, если она в чём-либо сомневается или видит угрозу национальной безопасности. «Есть подозрение, что на Рикни-Тен сразу потекут нелегальные мигранты Сал-3». «Она тает», — откинувшись с кресла, как и его друг Светлана произнес Александр. «Я хорошо знаю шаг». «Решил, что будешь делать дальше?» Светлана задала вопрос, который явно вынашивала с самого начала их встречи на Гоусе, виртуальной планете-курорке. «Точно не сидеть здесь», — пожал плечами Александр. «У Джи еще много интересных загадок для первого игрока Сал-3», и смотрителя Аль-Ноа. В этот самый момент пушистый инопланетянин жаром потрепал землянина по плечу, атланец довольно ухнул. Даже если вселенная G конечна, дел на ближайшую тысячу лет им всем точно хватит. Конец книги. Текст читал Александр Башков.